И народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди Буратино. — Пациент скорее мертв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. — Жаба долго мяла влажной лапой Буратино.